Глава одиннадцатая. Марат. Я прошу сделать для меня исключение. Улыбаюсь и кладу на стойку регистрации купюру в пять тысяч. Глаза девушки тут же округляются. Понимаете, я думаю, что в этом номере моя жена. И она не одна. Я думаю, что она там с мужчиной. Такого не может быть. Девушка обаятельно улыбается в ответ и забирает купюру, а затем добавляет шепотом. «Неужели такому мужчине может изменять жена?» «Я и сам удивлен. Так какой у нее номер?» «Я могу лишиться работы», — хлопает длиннющими ресницами, флиртует. «Я уверен, что такая способная девушка, как вы, сможет сделать так, что никто ничего не узнает». 35, говорит девушка шепотом и улыбается. Ловлю себя на мысли, что вот вообще не интересно. Я иду к лифту, не оглядываюсь, чтобы Ольга не заметила. Хочу узнать, с кем она. Я догадываюсь, но не думал, что он мог меня подставить. Наплевать, что у нее хахаль на стороне. Но мне не нравится, что это мой партнер по бизнесу. Мог бы сказать а не делать это за спиной. Тем более я ему рассказывал про поле Моя поле Я обидел девочку и чувствую, что она меня не простит. Я чувствую ее ненависть ко мне. Разбил маленькое, милое сердечко. Я этого не хотел. Девочка прекрасная. Такая невинная и сладкая. И в краже паспорта обвинил. Уверен, что и тут Оля виновата. Вот только зачем ей со свадьбы тянуть? Деньги, которыми она сможет закрыть свои долги, она получит только после официальной росписи. Зная, как ее душат коллекторы, в ее интересах сделать это быстрее. Не могу понять, зачем она решила все отложить. Но это уже и не важно. Я сам теперь не хочу этот контракт. Поднимаюсь на лифте. Третий этаж. Двери мягко открываются, и я ступаю на ковер. Иду тихо и бесшумно. Тридцать пять. Золотистые цифры на белой двери. Беру за ручку и толкаю. Заперто. Громко стучу в дверь. «Кто там?» Мужской голос за дверью. «Павел». Теперь я уверен, что это он. «Обслуживание номеров!» Говорю так, чтобы мой голос звучал ниже. «Мы ничего не заказывали». Бормочет Павел и открывает дверь. Стоит в одних трусах с дебильными утятами. Неужели мужики такое носят? Марат? Вижу, как он бледнеет. Ну, привет, партнер. Неужели других девок не было? Ты не понимаешь, Оля... Он разводит руками. Я толкаю его ладонью в номер и захожу сам. Оденься! Прибить его хочется. Оля сказала, что вы... Пытается оправдаться Павел, пока ищет свои штаны. Оля должна была молчать. У нас с ней была договоренность. А теперь пусть сама свои проблемы разруливает. Ты знаешь, сколько долгов у твоей любовницы? Сажусь в кресло и жду, пока Паша натянет джинсы. Она говорила, что с ипотекой проблема. Теперь это твоя проблема, и ты будешь ее решать, а не я. Что? Павел натягивает штаны и оседает на кровать. «Я не хочу. У меня нет на это денег». «Теперь это твоя проблема. Ты с ней спишь, тебе и долги оплачивать». «Но...» «Никаких «но». Мне твоя подруга надоела. У меня был план. Но, похоже, с помощью Оли я его не осуществлю. Сейчас она придет, и ты уговоришь ее расторгнуть помолвку. Завтра утром она объявит о свадьбе, и вы уедете на месяц за границу». Езжайте, куда хотите. Тут я вас видеть не хочу. Ни одного из вас. Понятно? Но, опять пререкается Павел, я так и не планировал. Оля продает свою квартиру. Гасите долги. Чтобы до родителей Оли это даже не дошло. Но тебе же нужна невеста. Я сам это решу. Первый раз за эти дни чувствую, что контроль в моих руках. А еще чувствую, что скоро получу то, что желаю уже. Несколько дней. «Марат, ты понимаешь...» «Паш, мне не нужно объяснять, почему ты спишь соли, и когда это началось. Мне наплевать. Она меня предала. Но она мне никто. Просто та, с которой я должен был подписать контракт. А вот ты был моим партнером. Я тебе доверял. Но теперь на этом все закончится. Неужели девок в мире мало, и надо было выбрать именно ее? Так получилось». Пожимает плечами Павел. И правда противно. Не замечал раньше, что он такой хлюпик. На самом деле это правда, что в такие острые моменты открывается истинное лицо человека. Даже к лучшему, что так случилось. Я избавился от ненадежного партнера, от невесты, которая меня начала выводить из себя. И теперь можно сосредоточиться на Полине. А с советом директоров я решу. Я не могу мыслить здраво с того самого момента, как одна сладкая и хрупкая девушка сбежала из моей постели. Теперь она не сбежит. Она ворвалась в мою жизнь так неожиданно и ярко, что я на мгновение потерял контроль, а такого со мной не бывает. Все мысли об этой девушке с невероятными глазами. Когда на нее смотрю, то у меня одно желание – увести ее, спрятать и оставить только для себя. После той ночи она сбежала слишком быстро. Вначале я думал, что напугал девочку, а потом даже в краже заподозрил. Но она просто нежный и маленький воробушек, который испугалась. Сейчас хочу поймать ее и сжать в объятиях. А потом... Ни одной порядочной мысли, когда вспоминаю о Полине. Совсем голову потерял. Просто как пацан. Полина. То есть ты хочешь сказать... «Что орала на меня просто так?» – спрашиваю я сестру. «То есть Марат тебе не нужен?» «Нужен, но не так, как ты думаешь. Полли, у нас с ним договоренность. Тут речь о больших деньгах. Это все очень сложно объяснить». «Деньгах?» «Оля, ты в своем уме? Меня из дома выгнала родная мать!» Я вскакиваю и с трудом сдерживаюсь, чтобы не дать Оле хорошую пощечину. «Ты думаешь только о себе!» «Полли!» – кричит Оля, когда я иду к выходу. «Я объяснить хочу! Я буду не против, если ты с Маратом!» «Да пошла ты! Я даже разговаривать с тобой не хочу!» Вылетаю на улицу. Не против она будет. Я видеть их обоих не могу. Втянули меня в свои жестокие игры. Останавливаюсь. На улице пустынно и темно. Домой уже нельзя. Достаю телефон и начинаю искать хостелы поблизости. Нужно найти место для ночлега оставаться на улице опасно а на гостиницу у меня денег нет хостел это отличный вариант главное чтобы были места не успеваю набрать слово хостел в поисковике как вижу входящий звонок от илоны илона привет здороваюсь я привет ты все закрыла спрашивает илона да все хорошо у тебя голос взбудораженный нормально все опять сестра и марат спасибо за беспокойство Ты точно в порядке? У тебя голос обеспокоенный. Достали они меня. Понервничал немного. Но я приду в себя. Тебе ключи нужны рано утром? Нет, у меня запасные есть. Хорошо, тогда спокойной ночи. Кладу трубку. Быстро нахожу хостел и сворачиваю, чтобы пойти по улице, но тут меня резко хватают за руку. «Марат!» Я пытаюсь вырваться. «Поехали!» Мужчина заталкивает меня в машину. «Куда поехали?» «Ты опять ведешь себя неадекватно? Что происходит?» Марат занимает водительское место и заводит машину. «Ты мне ответишь?» – спрашиваю я. «Что ты хочешь знать?» – спокойным голосом спрашивает Марат. «Куда мы едем?» «Ко мне домой». «Зачем? Ты в своем уме?» – вспыхиваю я. «Можешь считать, что я тебя похищаю?» – говорит Марат с полной серьезностью. «Ты вообще в своем уме? Или головой где-то ударился?» «Я в своем уме», — говорит Марат и расслабленно ведет машину. «Нам ехать долго. Можешь поспать». «У меня тут жилье, работа. Какой к тебе? Завтра у тебя свадьба. Ты женишься на моей сестре, родной сестре». «Ты поговорила с ней?» «Пыталась. Она рассказала про ваш фиктивный брак. Подтвердила, сказала, что с тобой только из-за денег». Хочу больно уколоть его, но похоже, что ему все равно. Все так. Зачем ей деньги? Она хорошо зарабатывает. Она хорошо зарабатывала в начале. Мы так и познакомились. Она делала рекламу нашего бренда, но начала жить непосредством. Взяла ипотеку. Ипотеку? Это ее квартира? возмущаюсь я. Нет, милая Поля, это не ее квартира. Она в ипотеке. И Ольга уже несколько раз просрочила платеж. Я его закрывал. «Марат, давайте вы сами с этим разберетесь, а меня отпусти! Ну что ты от меня хочешь? Куда мы едем?» Марат молчит. И я какое-то время тоже собираюсь с мыслями и осторожно достаю телефон из кармана. Позвонить в полицию и сказать, что меня украл жених сестры? Позвонить родителям? Даже первый вариант мне кажется более правдоподобным. Мы выезжаем из города, и Марат мчит по пустой трассе. Только ровные ряды деревьев по бокам, и впереди блеклая луна. «Зачем я тебе?» Снова начинаю разговор и начинаю еще больше нервничать. «Я знаю дорогу между городом, где живу сейчас я и где живут родители. Но сейчас мы едем не по ней. Я думала, что Марат везет меня к себе в квартиру. Там родные места». Я бы нашла способ сбежать и вернуться, но сейчас, кажется, мы едем не туда. Марат не отвечает на мой вопрос. Мы едем по ухабистой дороге через лес, и я уже готова начать плакать, когда неожиданно вижу свет. Может, передумал, и мы вернулись в город? Перед нами большие ворота, которые автоматически открываются. Я смотрю по сторонам. Огромный двор. Везде подсветка. Впереди двухэтажный дом. Все дорого и элегантно. «Ты куда меня привез?» «Домой», — говорит Марат и разблокирует двери. «Что значит домой?» Бегу за ним по ступенькам и пытаюсь посмотреть геопозицию в телефоне, но сети нет. «То и значит...» — Марат открывает дверь, и я захожу следом. Слышу позади себя шаги. Оборачиваюсь и вижу, как в машину Марата садится мужчина в черном костюме. «Помогите! Меня похитили!» Я бегу к мужчине, но он даже внимания на меня не обращает, просто садится в машину Марата и уезжает. «Не трать силы, Полли», — говорит Марат. «Тут работают только преданные мне люди». «Ты монстр!» — бегу обратно по ступенькам наверх. «Вот сейчас мне ничего не мешает стукнуть его хорошенько. У тебя вообще совесть есть?» «Нет», — отвечает Марат. Заходит в дом и сразу поднимается на второй этаж. Я мельком успеваю обратить внимание, что дом большой и с дорогим ремонтом. Бегу по мраморной лестнице за Маратом. Он заходит в одну из комнат, снимает пиджак, затем расстегивает рубашку и поворачивается ко мне. Я в душ. Ты со мной? Ты головой стукнулся? Я стучу пальцем по виску. Милая Полли, я очень устал сегодня. Если ты тоже, то рекомендую отдыхать. Можешь ложиться в моей постели. Он кивает в сторону кровати затем снимает рубашку и начинает расстегивать штаны. «Я не буду спать!» Этот вариант меня тоже устраивает. Я вижу перед собой практически полностью обнаженного мужчину, а еще ко всему и возбужденного. Ахаю, отворачиваюсь, зажмуриваю глаза, пытаясь выкинуть из головы образ рельефного мужского тела. Он жених моей сестры, жених моей сестры, фиктивный. Это не важно, важно слово «жених». Осторожно поворачиваю голову, Марат уже полностью обнаженный скрывается за дверью. Гад такой. Полина, может, со мной? Да катись ты к черту! Бегу вниз. Не собираюсь я тут оставаться. Перелезу через забор или подкоп вырую. Но я ни на секунду не останусь в доме этого... Уже стою на последней ступеньке, как резко открывается дверь. Передо мной женщина. Она одета в синий спортивный костюм. В руке сумочка известного бренда а под мышкой – коврик для йоги. Мы пару секунд стоим и смотрим друг на друга. Она изучает меня, а я – ее. У женщины ярко-голубые глаза, красивый овал лица, практически нет морщин, хотя я понимаю, что ей больше пятидесяти. «Доброй ночи!» – наконец-то говорю я и спускаясь на ступеньку ниже. «И вам добрый!» – говорит женщина и швыряет коврик для йоги в сторону. Похоже, мой йога уикенд накрылся медным тазом. «Надеюсь, что нет», — говорю я, а затем добавляю. «Меня похитили!» «Кто похитил?» Женщина с полным отсутствием эмоций снимает кроссовки и ставит их у выхода. Я начинаю чувствовать себя неловко. Забежала прямо в обуви. Разуваюсь и тоже ставлю кроссовки рядом. «Я похитил!» Слышу голос Марата со второго этажа и поворачиваю голову. Он уже оделся. На нем светлая футболка и спортивные штаны. Доброй ночи, мама. Почему без предупреждения? Я предупреждала, фыркает женщина. Не помню от тебя звонков, говорит Марат. Ну, значит, забыла. Ты девочку зачем похитил? Женщина идет направо от входа, и я бегу за ней. Нравится она мне, отвечает Марат. А, ну ладно. Женщина включает свет, и мы оказываемся на кухне. Что значит «ладно»? Я не понимаю, что происходит. Ваш сын меня украл, похитил и держит тут насильно. Сынок, ты насильно ее удерживаешь? Спрашивает женщина и открывает дверцы большого холодильника. Да, говорит Марат. Вот, я показываю на него рукой. Насильно. Привез сюда и не отпускает. У него вообще завтра свадьба. О, вы уже женитесь? Так же безэмоционально говорит женщина и начинает доставать из холодильника продукты. «Слуги уже ушли?» Во второй фразе я услышала больше эмоций, чем в первой. «Ушли», подтверждает Марат. Первый вопрос он пропускает, хотя, видимо, он интересует только меня. «Он женится на моей сестре!» Я практически кричу. «А тебя украл зачем?» Женщина переводит взгляд на сына. «Ты все перепутал. Воровать нужно невесту». «Я украл ту, которую собирался украсть», отрезает Марат. Мама! Ты тут надолго? Хотела на выходные, говорит мама. Мясной пирог приготовить? То есть вас не смущает, что ваш сын меня украл? Деточка, говорит женщина, я его мать уже 35 лет. Он в детстве творил такое, что меня уже ничего не смущает. Лук почистишь? Почищу. Нахожу лук и нож, начинаю чистить. Я правда не шучу. Конечно, не шутишь. Ты мясо ешь? не умолкает женщина. Ем, тихо всклипываю. Чокнутая семейка. Как тебя зовут, пленница? Шутит мама. Полина, а вас? Ангелина Марковна, можно просто геля если замуж за моего сына собираешься. Не собираюсь, буркаю я. Ну тогда по имени-отчеству, заключает женщина. А ты куда собрался? Ангелина окликивает Марата, который собрался уходить. Спать! — Ну, хоть полусухого нам налей, — говорит Ангелина и добавляет. — Я его так не воспитывала. Может, все-таки пойдешь за него замуж? Сил на него нет. Характер мерзкий. — И зачем он мне с таким характером? Я складываю порезанный лук в миску. — Тоже верно, — говорит женщина и добавляет туда фарш. — Так что там насчет свадьбы? — Мам, не лезь в это! Марат ставит перед нами бокалы. — Все, я спать. Мне завтра рано вставать. «Потому что у него свадьба!» Кричу вдогонку, и мне кажется, что со стороны я выгляжу как сумасшедшая. Полина, достань с холодильника яйца для пирога. Сейчас ты мне все расскажешь.